Ольм ушёл от отряда, засев в одному ему известном месте в ожидании вестей. Мы же двое суток спали до да сидели в секретах, которые я усилил до пределов разумного. Надо было и людей занять, и бдительность проявить. Пока ведь мы на слово верим тутошним владетелям да их помощникам. А кто его знает, в чём их истинная цель? На богов надейся, но коня привязывай. Недаром так всегда говорили. Вот на нас посмотри. Говорим одно, планируем другое, а делаем и вовсе третье. Чем другие хуже? Это только у змеи язык раздвоен, чтобы лгать легче было. А человек и так справляется лучше любого змея. Вскрыли тюки, что везли с собой, и извлекли оттуда валашскую форму. Присмотревшись, увидел, что пошив не казённых валашских мастерских, а какой-то непонятный. Видать, круглый арио озаботился. Заказал где-то. А так и не отличишь. Мундиры серые, воротники и погоны красные, кожаные кавалерийские каски тоже серые с лакированными козырьками. На груди и рукаве эмблема третьего драгунского полка, как раз в этих краях и расквартированного. Всё продумано, всё предусмотрено у старшего приказчика. Дарий, как дезертир из валашских драгун, взялся приводить внешний вид нашей банды в соответствие. Это как раз труднее всего и оказалось, потому как бойцы были сплошь бывалые — Каждый привык к тому, как у него оружие прилажено и снаряжение, и менять всё это перед боем по Валашскому уставу никто не хотел. Иные и вовсе полагали, что это к неудача Ольм прибежал среди ночи, растолкал меня. «Что?» «С утра встреча будет, как и планировалось, мастер взводный», — доложился он. «Хорошо», — кивнул я, потеряв лицо руками, чтобы согнать сон. Умылся холодной водой. Барату приказал ставить чайник. Не до сна теперь будет. Сам же с валашцем Дарием засел над картой с пометками пройтись по плану в последний раз, подробно, поискать слабые места и ошибки. Его задача была проще моей — атаковать отходящих каплунов с их охраной в конном строю, так, чтобы они поверили, что напоролись на валашских драгун и гнать на засаду. А вот засаду устроить уже моя забота. И тут провалиться нельзя. Возможность всего одна. Взводы разделились. Коноводы валашцев взяли наших лошадей, которых погонят следом за своим строем. Нам же предстояло выдвигаться в пешем порядке. Десятники осмотрели оружие и снаряжение бойцов, доложили о готовности. Ольм снова возглавил колонну и взвод вольных, одетых в мундиры смертного врага, потянулся за ним следом, как нить за иглой. Шли быстро, стараясь не терять времени. Слышалось тяжёлое дыхание многих людей, топот сапог, иногда позвякивало железо. Ольм время от времени морщился, недовольный таким шумом. Но это уже не было важно. Сейчас главное не скрытность, а скорость. Перебравшись через хребет, пошли вниз, что было ещё труднее. Кожаные подошвы оскальзывались на засыпанной сухими иголками тропе. Когда добрались до подножья, остановились, залегли в кустарники и за стволами сосен. Теперь надо было ждать. Пролежали больше часа. На дороге не было никакого движения. Пару раз крестьянские лошадки провезли гружённые хворостом вазы. Монастырь не только не запрещал сбор валежника в своих лесах, но даже поощрял. Вот беднота местная и пользовалась. Однажды прошла группка детей, пятеро, размахивающих хворостинами и изображавших какую-то кровавую битву. И лишь потом, когда дети скрылись за изгибом дороги, превратившись в маленькие точки, едва заметные даже в подзорную трубу, появились те, кого мы ждали. Группа из примерно 30 всадников шла по дороге рысью, поднимая за собой облако пыли. Пригляделся. Все справные, на сытых конях, хорошо вооружённые. владетели видно сразу, и по одежде, и по осанке, и по чванным мордам. А что, они тут после Валашского князя его клопов самая большая власть. Всадники перебрались через мост, проскакали мимо монастыря и, следуя повороту дороги, повернулись к нам почти что спинами. «Будь мы ближе, так стрелять было бы проще простого, прямо как в ярмарочном тире мишени выстроились. Подстрели всех жестяных всадников, и балаганщик даст тебе игрушку, мяч какой-нибудь или свистульку». Отряд удалялся от нас с закрываемой завесой пыли и вскоре скрылся за пологим склоном небольшой горы на другом краю Толины. «Пошли!» — скомандовал я, вскакивая на ноги. Подгонять никого не было нужды. Все понимали, что открытое пространство до монастыря надо пробежать как можно быстрее. И самое главное, не дать никому оттуда уйти. Ноги несли меня так, что и кузнец бы позавидовал такому аллюру. Горячий воздух со свистом рывался в лёгкие. Пот тёк на лицо из-под кожаной неудобной каски. Мундир, тесноватый и грубый, прилипал к телу. Ближе и ближе скопление каменных домиков. До них сто шагов осталось. Пятьдесят. Вот уже рукой подать. Из ближайшего вышел человек в буром балахоне, немолодой, лысый, с коротко-седой бородой, взглянул на нас с недоумением. Что могло понадобиться солдатам Балашского князя в мирном монастыре? Никогда светская власть не посягала на права власти духовной, не вмешивалась в спокойное течение жизни в монастырских стенах. Да вот подсказывает мне что-то, что закончились такие мирные времена. Церковный раскол всё глубже, и за каждой частью расколовшейся церкви стоят люди со своими интересами. и при этом настолько влиятельные, что способны движением руки бросить в бой целые армии, подкрепляя своё мнение. И мы, красные, взмокшие, пыльные, топающие сапогами и бряцающие железом, и есть наконечник копья, первый отряд тех самых армий, что вскоре пройдут по земле, разметав остатки покоя. Монах, предчувствуя недоброе, сделал шаг назад, второй, явно размышляя о том, не следует ли обратиться в спасительное бегство, но решить ничего не успел. Вскинув на бегу карабин, я прицелился ему прямо в лицо, крикнув «Стой, где стоишь!». Его главной реакцией было недоумение. Ещё вчера такое было невозможно, это было столь же невероятно, как падение неба на землю, и вся череда чувств отразилась на лице монаха. Его схватили, грубо, за шиворот, почти сбив с ног, потащили в сторону самого большого из домов монастыря, к трапезной. «Мои вольные побежали по домам, пинками распахивая незапертые двери и вытаскивая растерянных и испуганных монахов». «Всех туда!» — показывал я на распахнутой двери трапезной. «Неган, караул выставь!» Невысокий коренастый вольный с рыжей бородой по имени Балк тащил мимо высокого худого старика в таком же буром, как у всех остальных балахоне. Привлёк мое внимание большой бронзовый знак воды и огня, свисавший с его шеи. Жестом остановив Балка и отослав его дальше, спросил у старика. «Отец-настоятель?» Тот лишь кивнул, вежливо и со сдержанным достоинством, затем спросил в свою очередь. «Что понадобилось армии валашского правителя от малого монастыря, упрятанного между гор?» «От монастыря?» — переспросил я. «От монастыря ничего не понадобилось. Нам нужны лишь ваши стены и окна. Ненадолго. Вреда мы вам не причиним». «Вы уже причинили», — сказал тот, пристально взглянув мне в глаза. «Вы вошли сюда силой и оружием, вы подняли руку на братьев». «С этим лучше смириться», — ответил я ему. «Смирение, насколько я помню, тоже приближает человека к духовному совершенству. Если вы не можете повлиять на обстоятельства, лучше найти в себе силы с ними примириться. Разве не так?» «А разве мы не смирились?» — с удивлением поднял бровь настоятель. «Разве кто-то из братьев сопротивлялся?» «Тогда о чём мы говорим?» — деланно удивился я. «Кстати, вы не валашец», — вдруг сказал настоятель, вглядевшись мне в лицо. «У вас другое произношение. Кто вы на самом деле?» Я молча постучал пальцем по эмблеме полка, что поблёскивало на груди моего серого мундира. «Разумно, что вы не осквернили уста ложью», — усмехнулся настоятель. а лишь согрешили жестом. Впрочем, я не настаиваю, хотя у меня складывается впечатление, что замыслили вы что-то очень плохое и нечестное. «Вы сталкивались с честностью в этом мире?» — спросил я его. «Им правят такие силы, которым даже подобное слово незнакомо, и это продолжает вас удивлять?» «Если мы вынуждены принимать подобное со смирением, то это не значит, что мы должны соглашаться с тем, что так и должно быть». сказал настоятель. «Иначе зачем тогда существует вера и церковь, как не для того, чтобы стремиться это исправить, дальше прозреть течение реки нашей жизни, сделать воду в ней чище и слаще для утоления жажды?» «Простите, святой брат, но вы наивны, как мне кажется», сказал я. Церковь раскололась даже в единстве веры, а ведь настоящая причина раскола была в презренном металле, в налогах и десятине, Церковь служит земным князьям, укрепляя их власти, помогая править стадом. Разве это не так? «Впавшие в грех не определяют лицо веры», — сухо ответил настоятель, упрятав сухие тонкие руки в просторных рукавах своего балахона. Трещина пролегла не только по телу церкви, но и по всему обитаемому миру. Грядет страшное время, и такие же святые братья, как и вы, идут во главе новых полчищ, готовых жечь и убивать. Начал заводиться я. Целый народ был выбит на западной границе Валаши. И пусть кто-то мне скажет, что блаженный престол не благословил эту бойню. Первый престол монофизитов, решивший, что князь Орбель II вершит доброе дело, убивая целый народ. Они ведь обновленцы, верно? «Мне нечего ответить», — сказал настоятель. «В глазах блаженного престола наш орден реки такая же ересь. Пока с нами мирились, но в главном вы правы». Грядут плохие времена, особенно для таких малых схизм, как наша. Ни одна, так другая сторона пройдет по нам, втоптав грязь мимоходом. «И что вы будете делать?» — спросил я, немного удивившись искреннему ответу. «А что мы можем делать?» — пожал тот плечами. «Река времени течет сквозь множество миров, и, может быть, мы окажемся там, где не будут вершить грех убийства, прикрываясь святым. Как знать?» Я вспомнил, в чем была ересь этого самого ордена реки. Единые по вере с остальной церковью, они отрицали единственность человеческой жизни, в которую он должен был поступками своими заслужить достойное посмертие. Монахи ордена полагали, что человеку дается бесконечно жизней, но каждое следующее будет именно такой, какую ты заслужил в предшествующей. А смерть? Смерть всего лишь переход через реку времен, гибель прежнего и возрождение к новому». «Как знать», — повторил я за ним. «Могу я вас спросить о чём-то?» «Разумеется», — кивнул он. «Я видел свою семью реки. Во сне. Они сказали, что ждут меня». Вопрос я так и не задал, но настоятель ответил, покачав головой. «Так вот ты кто и откуда». «Они тебя ждут. Ты видел реку времён, дающую покой и приют тем, кто ждёт, чтобы идти дальше вместе». но ты должен беречься. Я вижу, какой ты избрал путь, путь мести и крови. Берегись того, кто придет к твоей семье». «Кто придет к моей семье, святой брат?» — спросил я его. «Все откроется в свое время», — сказал он. «Я не вправе подсказывать тебе ничего, тем более, что могу ошибаться и принимать за истину лишь смутное ее отражение в поверхности реки. Отведи меня к брате, больше мне нечего тебе сказать». Монахов, которых было около двадцати, заперли в трапезной, тёмной и бедно обставленной. У дверей выставили караул, а остальные бойцы взвода заняли позиции в домиках, у маленьких окон и за невысокой примерно по пояс каменной ограды монастыря, давшей вполне полноценное укрытие. Заметить засаду с дороги было невозможно. А позаботиться о том, чтобы не дать осмотреть место заранее, должны были валашские дезертиры Дария, пока всё шло по плану. Ожидание тянулось долго, время текло, как дёготь по шершавой доске. Жара тяжело давила сверху, гудели пчёлы над цветами, что выращивались монахами. Где-то высоко в небе пели птицы. Картина была такая мирная, что даже самому не верилось в то, что мы этот покой сейчас нарушим. Дважды в монастыре были посетители. Сначала приехал за святой водой крестьянин на телеге, потом зашли двое пеших пилигримов, и все оказались в трапезной, в окружении запертых там святых братьев. Когда солнце ушло уже далеко за полдень, на дороге вновь показались всадники. Те же самые. «Приготовиться!» — крикнул я. «Огонь только по моей команде!» Карабин улегся в узкий проем окна. Флажок предохранителя упруго подался под пальцем. «Выбивать старших. Никто не должен уйти!» На всякий случай повторил я уже многократно отданный приказ. «Из охраны несколько должны прорваться. Вопросы?» вопросов ни у кого не было. Отряд приближался, уже можно было разглядеть в подзорную трубу отдельных всадников. Шли они рысью, впереди несколько человек в дорогой одежде, о чём-то горячо спорящих между собой. За ними, вытянувшись в колонну по два, следовала их охрана. — Сейчас. Сейчас. — пробормотал я, ожидая появления взвода дария Линия кавалеристов в серых мундирах показалась из леса и сразу сорвалась в галоп одновременно догоняя колонну и двигаясь ей на перехват. За ними коноводы гнали наших коней, но издалека было похоже, что отряд как минимум в два раза больше того, каким был на самом деле. Кто-то из охранников замахал руками, показывая на приближавшихся лже-драгун. В колонне явно растерялись. каплуны наверное, не чувствовали за собой никакой вины перед Валашской властью, но сам факт присутствия на переговорах с бунтовщиками мог быть расценен как измена. И сейчас они явно не знали, как правильно реагировать. Ждать приближения солдат страшно, отбиваться — уже преступление, без всяких скидок. Дарий помог им принять решение. Послышался разбойничий свист, а затем захлопали выстрелы. Меткость их на скаку была невелика, но кто-то все же упал на дорогу, вывалившись из седла. В колонне каплунов началась суматоха, затем все садники разом сорвались с места в карьер, вытягиваясь по дороге длинным неряшливым строем. Топот лошадиных копыт приближался. Вот до них пятьсот шагов примерно, вот четыреста, вот уже триста, двести. «Огонь!» Первыми выстрелили четыре гранатомёта, выпустив оперённые снаряды по дуге навстречу всадникам, а затем в перегонки затрещали карабины. Всё, что я мог скомандовать, я уже скомандовал, поэтому просто приложился к винтовке, выцеливая рослого всадника в шитом золотом-голубом сюртуке, который скакал прямо на меня с перекошенным от страха лицом. Карабин грохнул выстрелом, плюнул облачком свинцового дыма, не сильно ударил в плечо. Всадник схватился за грудь, выпал из седла под копыта, набегающей сзади толпе. Разом рванули под ногами передних лошадей дымные взрывы гранат, пугая, сбивая с шага и заставляя столкнуться. Началась сумятица. Всадники падали на твёрдую сухую землю. Лошади спотыкались и налетали друг на друга. Строй взвода дари остановился. Его кавалеристы вели огонь с сёдел. Облачка серого дыма срывались со стволов карабинов. Я быстро расстрелял все пять патронов, втолкнул новую обойму, толчком закрыл затвор. Вот какой-то охранник пытается командовать, навести порядок. Прицелился, потянул скользкий крючок спуска. Удар, толчок. Убитый завалился вперёд, вывалившись из седла и запутавшись ногой в стремени. Испуганная лошадь понесла его в поле. Выбора у людей на дороге не было. Все старшие были выбиты, большинство охранников тоже валялись на дороге в лужах крови. Лишь несколько уцелевших, понимая, что шанс у них всего один, в карьер понеслись к мосту. «Этих пропустить!» — заорал я. Стрельба продолжалась. Ещё двое из скачущих выпали из сёдел, но четвёрка всадников, обезумевших от страха, пронеслась по мосту, оказавшись на другой стороне реки. Я выбежал из домика, присел на колено у ограды, цели с ним «Ничего». Даже если трое доскачут, цель достигнута. Не надо создавать у них мнение, что их специально выпустили. Я прицелился в спину высокому худому всаднику, прямо в перекрестие ремней. Выстрелил. Он дёрнулся и выпал из седла, заваливаясь назад. Кубрем покатился по дороге. Остальные неслись дальше, нахлёстывая лошадей плетьми, сопровождаемые облачками пыли, выбиваемыми пулями из земли. А между тем приближался взвод Дария, а следом за ним наши коноводы. Валашцы проскакали по мосту, продолжая преследование, а вольные, подчиняясь моей команде, вскакивали в сёдла и строились в боевой порядок. «Взвод! В колонну по два! в галоп За мной! Марш!» Лошади устать не успели, взялись легко, понеслись за скачущим вперёд валашским взводом. Преследуемые оторвались довольно далеко, шагов на 400 от людей Дарья, а те догнать и не пытались. Нам надо лишь преследование обозначить, если на другом краю долины у противника заслоны есть. Взводы идут дружно, наш понемногу догоняет передовой, выстраивает уставной интервал. Вот уже мы их пыль глотать начали, она перед нами облаком висит, садится на потные лица, на мундиры на лошадей. Трое преследуемых скрылись из виду, прикрытые сосняком, растущим по пологому хребту. И в ту же минуту за деревьями сверкнули вспышки, пахнуло жидкими облачками дыма. Кто-то из валашцев упал с лошади, замер недвижимо на земле. Взвод же, подчиняясь команде, развернулся в линию. Затоптались неуверенно валашцы. Начали стрельбу с сёдел по укрытому за деревьями противнику. Оттуда отвечали огнём, но потерь не было. Слишком рано те открыли стрельбу. Надо было ближе подпускать, чего мы и боялись на самом деле. «Взвод! Спешится! Коноводам отвезти лошадей! Цепь рассыпаться!» Вот так. Испугались мы, пусть так и думают. Коноводы погнали лошадей назад. Взвод, вытянувшись редкой цепью, залег, втягиваясь в перестрелку. Валашский взвод поступил точно так же. Все слабее и слабее огонь противника из-за деревьев. С нами воюет уже жидкий заслон, прикрывающий отход своих и тоже готовый удариться в бегство в любую минуту. Они нас рассмотрели. Они видели валашских драгун. Видели, как те расстреляли их товарищей, как перебили владителей, как осквернили монастырь. Всё они видели, и всё расскажут как надо».